и шли, друг за другом, лошади и верблюды, коровы и овцы, поскрипывали деревянные колеса арп и телег. В полном безмолвии ехали люди, господа и слуги, воины и рабы, измученные и простуженные, мечтавшие о горячем очаге, теплой похлебке и отдыхе. Вот толстый купец с челядью и верблюдами углубился в кривую узенькую улочку, другой, совсем разболевшийся в пути, свернул со своими слугами в переулок, следом за ним третий и четвертый. Затем отъехали направо, по направлению к центру города, где располагался ханский дворец, вазы с московской данью в окружении усталых конных нукеров во главе с сотником Хасаном, как всегда угрюмым. И неразговорчивым. А посольская кибитка продолжала катить по прямой вдоль рядков растущих тополей, под которыми, как и прежде, прятались нищие и мальчишки с козами. Только это были уже другие мальчишки и другие нищие и другие козы. Три телеги и четыре орбы, полные добра. Слуги и заметно придевшие стадо голодных коров и овец, не отставая, следовали за кибиткой. И вместе со всеми понуро брел Михаил Азнобишин, русский раб сарайского бека Бабиджи. Наконец все остановились перед большими воротами и высокой каменной оградой. Слуга Ахмед спешился и заколотил палкой в деревянную створку. За оградой раздался собачий лай, послышались мужские голоса, и широкие ворота с протяжным скрипом растворились. Все, кто прибыл с Баби Джой, вошли на обширный двор городской усадьбы. Посреди двора разлилась огромная коричневая лужа. В ней лежали плоские камни, очевидно, служившие дорожкой. Вокруг этого странного водоема Отражаясь, как в зеркале, располагались длинный одноэтажный дом с плоской крышей, хозяйственные постройки и навесы. Кибитка Бека подкатила к низкому крыльцу дома. Сейчас же появившиеся двое слуг упали на наземь, подставив широкие спины, и по ним, как по ступенькам, поддерживая полы длинного халата, утомленный и побледневший Бабиджа сошел на крыльцо, и скрылся за двустворчатой узкой дверью. Михаил стоял в стороне, как нищий, держа над головой подобранную из грязи рогожку, сквозь дыри, которой на него лились дождевые струи, но он не замечал их, ибо все равно был мокр. Увидев навес, куда босоногий мальчишка отогнал овец, он поспешил туда. Не успел Михаил сесть на чурбак, как явился низенький толстый татарин и в пестром халате, полы которого были засунуты за пояс, окликнул его и повел в дальний конец двора к дощатой лачуге, примыкавшей одной своей стороной к какому-то строению. Отомкнув покривившуюся дверь на кожаных петлях, он жестом приказал Михаилу войти. Лачуга до половины была завалена сеном, Дверь за Михаилом закрылась, и он оказался в душистой теплой темноте. И скоро заснул. Вдруг будто кто толкнул его. Он резко сел, подогнув под себя правую ногу, и уставился на темную стену перед собой. Благодушное состояние исчезло. Он вспомнил, что находится в сарае, а Москва далеко-далеко. И от безвыходности и тоски впал в уныние, и который раз подумал, «Господи, помилуй!». Он снова улегся в сено и уснул. На этот раз его разбудил скрип, отворившийся дверь и свет чистого голубого неба. Пришедших оказалось двое давишний низенький татарин, Касим, который привел его сюда, и босоногий худенький мальчишка в рваной одежонке в лохматой шапке. Юсуф, как он узнал впоследствии. Мальчишка принес половину сухой лепешки и глиняный кувшинчик с водой. Положил все на земляной пол перед босыми ногами Михаила и вышел. Касим закрыл дверь. Спустя три дня вечером, Касим повел Михаила в дом, оставил его в первой комнате с земляным полом, а сам скрылся в соседней, за пологом. Михаилу пришлось ждать долго. Он присел на корточки и прислонился спиной к косяку раскрытой двери. наконец появился Касим и поманил его пальцем. Михаил поднялся в соседнюю горницу и по указанию Касима сел у входа. Это было небольшое пустое помещение, служившее приемной с двумя входами, с загороженными ковровыми пологами, небольшим зарешеченным окошком. Лишь в углу ее против Михаила были постелены один на другой несколько ковров и лежали подушки».